Ты за меня попросил, я знаю, за себя не успел, а за меня попросил, натура у тебя такая. Ну, почему добрых людей так мало, а? Был бы Кондор добрым человеком, не угробил бы нас, из-за карточного долга, двоих, и как он спать будет после этого. А давай ему в кошмарах станем сниться, всю жизнь, во прикол будет. Колобок ненадолго замолчал, обдумывая поступок Кондора. И как он прозевал такое предательство с его стороны! Ведь подставлял их Кондор всю дорогу, гранаты не дал, себе оставил. Сейчас все ранее незамеченные нестыковки в поведении старшова всплывали в памяти, выстраиваясь в совершенно логичную цепочку. Кондор слишком хорошо знал расположение аномалий вокруг гаражей, знал, где находится подвал, и в глаза не смотрел. Вероятно, он планировал заранее, что избавиться от них в случае удачного сбора Хабара. Сволочь, он, тюбик. Вот выберусь на зло ему отсюда. Найду гада, отомщу за тебя, друг. Молиться, говоришь. Только и остается молиться, просить спасения. Больше ж не на кого надеяться. Я буду просить у всех сразу. Так, с кого начать? Он прочитал еще несколько раз «Отче наш», и так как больше молитв не знал никаких, начал сочинять сам. Если бы я был древним египтянином, кому бы я обращался? Правильно, Тюбик, Кра. А еще у них был Анубис, Гор, Сет Изида, Больше не помню. И почему я плохо в школе учился? Помню, еще Тор был, но, кажется, главным у скандинавов, а у славян Ерила солнце. Очень хочется снова увидеть. Дальше, на востоке. Будда, Кришна, Конфуций. Хотя он, кажется, и не бог, а просто прислоненный к ним святой дядька. У греков и римлян целая плеяда. Зевс — главный бог или Хронос. И он продолжал перечислять всех, кого смог вспомнить, не забывая повторять им свою низменную просьбу. Он истово просил найти, ну, хоть какую-нибудь причину оставить его в живых. Ему как никогда яростно хотелось жить. Колобка лихорадила от возбуждения и усталости. Он давно потерял счет часа. Измученный всем пережитым, сорванным до шепота голосом, Решил сделать перерыв и поспать. Из валяющихся обломков ящиков бедолага соорудил себе настил, заполз на него и уснул, провалился в мутную дрему. Разбудила его мелкая настырная дрожь пола, которая заставляла дробно стучать друг о друга обломки досок, на которых он лежал, воздух вибрировал, отдаваясь во всем теле, и слышно было, как снаружи нарастает гул, проникая сквозь толстые стены. «Вот только выброса нам и не хватало для полного счастья», — посетовал колобок, обращаясь к потолку. Гул нарастал, медленно приближаясь к апогею. Колобок свернулся калачом на досках, зажав голову, грозящую взорваться руками. Так близко от центра зоны он первый раз переживает выброс. Ощущенится ничего себе! Перед глазами плясали разноцветные круги, а уши заложило до боли в скулах. Бушевало несколько часов. Окончание выброса ознаменовалось диким грохотом где-то совсем рядом и приливом свежего воздуха в подземелье, где были замурованы сталкеры. Наступила тишина. Когда он решился открыть глаза, то увидел заваленный бетонными и кирпичными обломками вход и напарника под самым большим из них, а должен был увидеть кромешную темноту. Что-то изменилось в подвале, стало почти светло, а воздух заметно посвежал. Колобок осторожно поднялся на ноги и осмотрелся. В дальнем от него углу подвала в потолке зияла довольно большая дыра, а на полу лежали мелкие обломки того, что когда-то было толстым перекрытием, очень мелкие обломки, почти пыль. Дабы подтвердить возникшие у него подозрения, колобок достал из кармана такую родную теплую гаечку и бросил в сторону дыры. Гайка резво ускакала прямо к центру и зарылась в пыль. Точно так он и подумал. После выброса образовалась новая грави-ловушка, пока не очень сильная. Хорошо, что не переместилась обнаруженная еще кондором мощная гравитационная аномалия, а то был бы уже не колобок, а тонкий блин. — Да, без разницы, выйти все равно нельзя, хотя можно дождаться следующего выброса, и вдруг ловушка переместится еще куда-нибудь. — Нет, с такой дырой в потолке следующий выброс не пережить, — размышлял сталкер. Колобок решил сходить и осмотреть аномалию, просто чтобы как-то развлечься. Он загреб с пола горсть бетонных осколков и обкидал ловушку со всех сторон. только потом подошел на безопасное расстояние. Снаружи был день. Свет проникал через почти полностью разрушенную крышу гаража и хорошо освещал рваные края отверстия. С одного края вниз головой свешивался полуистлевший труп, на который они с тюбиком натыкались, когда осматривали гаражи. Труп крепко был придавлен ржавым остовом грузовика, поэтому гравий-концентрат не смог затянуть его в дыру. а на трупе — разгрузочный жилет, в котором могло остаться чего-нибудь полезное, съестное, например. Сухие пайки могли храниться годами. Есть Колобку хотелось страшно, а так как он не желал умирать и не собирался смиряться со своей участью погребенного заживо, то есть хотелось вдвойне, чтобы сохранить силы для чего-нибудь». Только как стащить жилет и не отдать его граве-ловушке? Вот задача. Колобок посмотрел вокруг, стараясь не попадать взглядом на тело напарника. Из обломков торчали различной длины арматурины. Он стал качаться на каждой из них и нашел более или менее поддающуюся. Выламывать металлический прут пришлось несколько часов. Но Колобок никуда не спешил. И его усилия, наконец, увенчались успехом. Арматура с загнутым крюком на конце должна была достать до мертвеца. Следующие пару часов он осторожно прыгал вокруг жилета, пока не стащил его ниже. Затем рывком выдернул ценный артефакт из поля гравеловушки. В жилете нашел много всякой бесполезной ерунды, а из еды оказалась одна только шоколадка, правда в вакуумной упаковке вполне съедобная. Колобок съел ее, не отходя от дыры на свободу, такую близкую и такую недосягаемую. Он решил еще хоть раз краем глаза глянуть на уже вечереющее небо и, задрав голову, увидел кое-что более важное, чем кусок покрытого бурыми тучами небосвода зоны. У трупа висела гроздь гранат на поясе. Под жилетом ее не было видно. Вот это клад! Колобок не мог поверить своим глазам. Гранаты! В самом деле! Осталось стащить их таким же макаром, как и жилет. Только вот длины арматурины не хватит достать до пояса. Колобок лихорадочно соображал. Потом притащил оставшийся целым ящик самой границы бетонных осколков, не затянутых в ловушку, влез на него и попытался дотянуться. Почти. «Почти! Вот уже зацепил! Тянет!» В этот момент хлипкий ящик под ногами колобка с треском развалился, и он со всего маху упал на бетонный пол, основательно приложившись к нему затылком. Очнулся он уже под утро, когда рассветное солнце только-только собиралось вступить в свои права на освещение этого куска земли. Голова дико трещала от боли, на затылке выросла огромная шишка — Но крови не было. Можно жить дальше. Сотрясение мозга — это мелочи в сравнении с остальными неприятностями Колобка. Чего он лежит-то? На холодном полу. Отбитые мозги отказывались быстро соображать. А, вспомнил. Ох, гранаты! И рукой нащупал кусок арматуры на полу. Приподняв грозящую отвалиться голову, он увидел на крюке край пояса, а на нем заветные гранаты. «Получилось! Хвала небесам!» Колобок подполз и засунул пару гранат между, как показалось, менее крупными кусками завала, дернул чеку и быстро отбежал, зажав уши в самый дальний угол противоположной ловушки. Взрыв сотряс стены и барабанные перепонки Колобка. В завале образовалась щель, вполне достаточная, чтобы в нее пролез один незадачливый сталкер. Что он и сделал, попрощавшись с другом и пообещав вернуться и похоронить его, как положено. Выбравшись из подвала, свежеспасенный вздохнул полной грудью и, потрясая винтовкой, воздел руки к небу. Утреннее солнце, первым пробившееся сквозь тучи малиновым лучом, Заглянула Колобку в глаза. «Эй, кто там за главного? Спасибо!» — кричал он солнцу. Эпилог. Уходил Колобок от места своего погребения, где провел три бесконечных долгих дня по следам Кондора. Он шел и представлял, какое у того будет лицо, когда они встретятся. Речь готовил, очень хотел посмотреть в глаза этому ублюдку. но его ждало некоторое разочарование. Где-то на середине пути к базе, куда двигался старшой, колобок наткнулся на кучу объеденных собратьями собачьих тушек и один почти начисто обглоданный труп человека в окружении горок стрелянных гильз. Поваляющимся недалеко знакомым рюкзакам нетрудно было догадаться, кого здесь настигла кара небесная. Сытая стая грелась на солнышке в нескольких сотнях метров. Колобок их не заинтересовал. — Ха, втроем мы бы отстрелялись, — сообщил он останком кондора и, подхватив на плечо свой рюкзак и связку контейнеров, потопал дальше, насвистывая и подбрасывая в руке гаечку. С базы за периметр его доставили армейским джипом со всеми удобствами. С такими деньгами можно было и вертолет вызвать. Колобок никогда и не представлял себе, какие суммы можно выручить за собранный хабар. Ему всегда доставались жалкие проценты. Если бы их ходка окончилась без трагедии, и они поделили бы все поровну, ему с тюбиком вырученных денег вполне хватило бы на вольготную жизнь в течение нескольких месяцев. В госпитале, лучшем военном госпитале, где Колобок лечил застуженные почки, сотрясение мозга, контузию и остатки нервного потрясения, он встретил своего одноклассника, к которому когда-то ездил отдыхать на море. Он теперь был дипломированный хирург. Тот ему рассказал, что с родителями Колобка все в порядке, здоровы. И хотя, слышите, они не желают про своего сына, бросившего их стареть одних, все стены дома увешаны фотографиями, которые он присылал с периметра. А еще старый знакомый рассказал Колобку о той, о которой он старался забыть все эти несколько лет, из-за которой кинулся в зону, сломя голову, и пережил столько всего. Живет она сейчас одна, воспитывает сынишку. Богатый муж ее бросил, когда увидел у новорожденного сына дико оттопыренные уши, которых ни у кого в их семьях отродясь не было. А сынишка умница, веселый и смышленый, мать в нем души не чает. Зовут его Артем. И спустя несколько лет рядом с отстроенным заново родительским домом, где живет бывший сталкер Артем Борисович с зеленоглазой красавицей женой и обожаемым сынишкой, Вырос небольшой белостенный храм. Всем богам сразу!»